Глава 25. Обычно говорят, что с бедой надо переспать, что утром все кажется не таким ужасным. С Леонорой произошло наоборот. За ночь надежда поблекла. Она ду стала думать, что Калинин при всем своем обаянии не блещет интеллектом и действительно заранил в ее душу ложные ожидания. Теперь все зависит от того, что скажет Знаменский. Как продержаться до обеденного перерыва? Волнение душило ее. Руки дрожали так, что она не могла печатать.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 лапаротомия или ларотомия спросил старое дело вместо приветствия лапаро машинально ответила Элеонора. проходите ли за к саверину некогда старое дело нахмурился надо спешить пусть молодой человек увидит свою книгу хотя бы подготовлены к печати и вы проделали такой путь ради одного термина остальные я нашла в словаре ужасный почерк ну да ничего видаль хуже хоть чашку чая «Ни в коем случае. Скажите, а вы не верите в выздоровление Константина Георгиевича?» Тихо спросил Леонора. Елизавета Ксаверина положила руку ей на плечо. «Пригласите хорошего доктора и не гадайте. А мне пора. Поправится наш пациент или нет? А чем скорее будет готов тем лучше». Доктора пришли вовремя, даже немножко раньше ожидаемого срока. Но Знаменский долго любезничал с Леонорой, превозносил воину воиновые заслуги, а ей пенял на забывчивость, мол... Могла бы и заходить иногда в родной госпиталь. И только когда она была готова ее убить, профессор начал консультацию. Леонора снова маялась на кухне Знаменский долго не уходил. Сначала отказался ей дурным знаком, потом хорошим, потом снова дурным. Она села перебирать пшено. Зачем? Воинов не мог есть такую грубую пищу. Ей тоже кусок горла не шел. Когда жестяная банка наполнилась, Леонора сообразил что прошло более часа.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 Я полагался не только на собственное мнение. Чтобы не томить, я склонен согласиться с диагнозом моего молодого коллеги. Профессор кинул в сторону Калинина, который сидел на подоконнике и быстро читал рукопись. Представляется, что у нашего пациента сформировался поддефрагмальный абсцесс. Возможно, гнойный процесс поддержится осколком. Нужно делать снимок брюшной полости и легких. Я подозреваю небольшой реактивный плеврит. Но об этом не стоит волноваться. После ликвидации гнойного очага плеврит уйдет сам.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 В ответ на замечание Воинову, что ему надо закончить монографию, оба доктора замахали руками. Потом Александр Николаевич Тих сказал, что если, не дай бог, то он лично подготовит к печати эту прекрасную работу. Но он убежден, что Константин Георгиевич доделал ее сам, как только немного поправится. Калинин обещал санитарной машины завтра в 7 утра, и доктора распрощались, оставив Леонора с Воином наедине. Вот видите, воскликнул нас с фальшим оптимизмом.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 Понимая, что это всего лишь предлог, и воину просто хочется побыть одному, Элеонора не торопилась. Она строго-настрого приказала себе ни о чем не думать. Решение принято, и оно правильное. три 4 дня на одной чаше весов, а на другой целая жизнь. Если она сейчас начнет терзаться, то и настроение невольно перейдет на константин Георгиевича, который без того не верит в успех. Знаменский предложил операцию, а он осторожный хирург. Достаточно вспомнить Катерину.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 спасибо но мне не так неловко прекратите милочка хорошо что я вас встретила не буду подниматься как ваши дела доктор был да леонора рассказала предстоящей госпитализации теперь я уже не уверена что это правильно мне кажется воинов решился на оперться только ради меня а сам не верит в успех пусть несколько дней но это тоже жизнь ласскую улыбку вдруг преобразило сурового лицо «Милая моя девочка, всегда помните, что мы люди, не ведаем, что творим. А если серьезно, то о безвыходном положении всегда есть выпало. Бороться или сдаваться. Нужно выбирать борьбу. Кстати, если нужны деньги...» «О, нет, спасибо. Ну, если вдруг понадобится, сразу обращайтесь, без всякого стеснения. У меня их сейчас столько, что просто девать некуда». В этот день они не работали. Элеонора собрала вещи в госпиталь. Воинов с удовольствием перебрал листы, полученные от Елизаветы Ксавериной. Он больше не говорил о скорой смерти, наоборот, сам убеждал Элеонору, что операция пройдет хорошо. Но она слышала в ее голосе фальшивые нотки, и он понимал, что не смог ее обмануть. «Давайте не думать о том, что случится завтра», — сказал воин. «Просто побудем вместе, как настоящие друзья. Поговорим, помолчим, как прежде, вспомним что-нибудь хорошее. У нас с вами ведь столько прекрасных воспоминаний, и они говорили до поздней ночи»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 Воинов принял это известие спокойно, лишь попросил Элеонора помолиться за него. На ночь ему дали успокоительное. Он хорошо поспал, и только утром самообладание на минуту ему изменило. «Элеонора», — воинов с неожиданной силой стиснула ей руку, «Запомните, я сам решился на это. Вы вы бы не уговорили меня, если бы я сам сам не захотел, ясно?» Она растерянно кивнула. «Ну, все, храни вас Бог». Элеонора потянулась к нему, И они вдруг сильно и коротко поцеловались губы и сразу смутились отпрянули.